Антишапка Михаил Шарыгин остановился перед входом в скромный деревянный храм, единственный действующий в Мышуйске, выстроенный года два назад на народные деньги, при известной поддержке спонсоров из области и даже из Москвы. Строили православную святыню руками не претендующих на зарплату солдатиков из предчастия генерала Водоплюева. Должские бревна, жилохвостовский леспромхоз подкинул чисто по бартеру, а всю церковную утварь, разумеется, тоже бесплатно, предоставила патриархия. Так что от спонсоров больше шума было. Народные же деньги, как всегда, пропили не без помощи этих самых спонсоров. Доподлинно известно, что, например, сибирский золотопромышленник Зубакин лично подарил городу Мышуйску две упаковки сусального золота для покрытия куполов, при том, что всего таких упаковок истратили не менее 40. А вот на банкете по поводу открытия и освещения храма в ресторане Центральном на улице Героев Мира, бывшей улице Героев Войны, Зубакин не только съел и выпил больше других, но и ухитрился потом перебить зеркала все до единого. Однако же, несмотря на столь печальную или наоборот веселую историю своего появления на свет, новая церковь, красовавшаяся аккурат напротив горкома, а ныне здание городской администрации, полюбилась мышуйцам и батюшку, отца Евлампия, знал в округе едва ли не каждый. Шарыгин как раз и шел побеседовать со святым отцом, облегчить душу от всего навалившегося за последнее время. Вопросов-то много возникало. Допустим, почему родной мышуйц иногда начинает казаться совсем не родным Почему порою он, Шарыгин, забывает собственное детство, а порой наоборот, ощущение, как в той песне «Все, что было, не со мной, помню». Почему люди вокруг узнают Михаила, как старого друга, а он их зачастую с трудом припоминает? Уж батюшка-то должен разъяснить, в чем тут дело. Кому же, как не ему, разбираться в душе человеческой? К врачам Михаилу пока не хотелось, а, например, глава администрации города Николай Поросеночкин ничем Шурыгину не помог. Да сосед по подъезду, признанный мышузский философ, учитель биологии Твердомясов, затруднился с ответом. Вся надежда оставалась на батюшку Евлампия. Однако до священника дойти ему было в тот день не суждено. «Мил человек!» — окликнул Михаил и нищий, стоявший на паперте с шапкой в протянутой руке. «Не откажи в помощь слепому!» Голос просящего звучал непривычно твердо. Несколько даже грубовато и вместе с тем как бы иронично. Шарыгин не мог не остановиться. Посмотрел внимательно и сразу удивился как минимум двум вещам. Хорошему, почти новому костюму на попрошайке и его поразительной опрятности. не Несоответствующий момент. Ну, кто же в таком виде руку протягивает? Ба Новое наблюдение озадачило еще больше. Да, в руке-то у человека дорогущая и практически не ношенная андатовая ушанка а в ней зеленеет один навеенький доллар и несколько мелких монет поблескиивает наконец глаза у слепого были живыми ясными и даже уивчивыми вообще-то грех не подать такому чудаку хотя бы для того чтобы узнать о нем побольше шарыгин бросил в шапку рубль и поинтересовался на храм что ли собираешь приятель не а ответствовал тот и честно признался на новую шапку Последний, совсем уж абсурдной репликой, самозванный слепой окончательно покорил Михаила, любителя всяких парадоксов и загадок. Заинтригованный Шарыгин спросил, а это разве не новое? Ты не понял, мел человек, улыбнулся псевдонищий. Мое имя Прокопий Кулипин, не слыхал? И эта шапка у меня неправильная получилась. Хочешь примерить, тогда поймешь. Шарыгин действительно не понимал ничего, однако от странного предложения не отказался. только недоуменно пожал плечами. И тогда его новый знакомый проворно сыпал мелочь во внутренний карман, доллар аккуратно сложил пополам и отправил туда же, приговаривая себе под нос, что на пиво уже вполне хватит, а затем резким движением нахлобучил ушанку на голову Шарыгина. В тот же миг все вокруг исчезло. Нет, это совсем не походило на мгновенную потерю сознания и даже на внезапное ослепление. Все звуки по-прежнему слышались совершенно отчетливо, и в зрительном ряду осталась отнюдь не кромешная тьма, а некий желтоватый-серый клубящийся туман во все стороны, насколько хватал глаз. «Э-э», сказал Шарыгин. Ноль эмоций. «Э, -э, -э, э добавил он длиннее и громче, уже ощущая подступающий страх. «Что это значит?» «А то и значит», — охотно принялся объяснять Прокофий. освобождая Шарыгина от столь необычного головного убора. Я изобрел антишапку. В каком смысле анти? В самом прямом. Слушай, пойдем отсюда. Давай что ли, правда, пиво попьем? смысл уж нет стоять. День сегодня такой неудачный. Пошли, а там и расскажу. До популярного в городе пивбара пена дней было от церкви всего два квартала. И Шарыгин сразу согласился. В конце концов, с батюшкой он всегда успеет пообщаться. А вот такого необычного персонажа другой раз и не повстречаешь. В полутемном зале по буднему и относительно раннему времени было довольно пусто, даже нашелся свободный столик в сидячей части. Взяли сразу четыре кружки на двоих и по первой выпили за знакомство. Прокофий оглаушил всю целиком, почти не отрываясь, как будто два дня по пустыне шел. А Шарыгин из своей потягивал медленно. Он никогда в жизни больше двух кружек за раз не выпивал. Так что торопиться было некуда. «Так вот, мил человек», — начал свой рассказ Кулипин. «Зовут тебя как?» — Шарыгин представился. «Так вот, Миша, был я с самого детства изобретателем. Чего только не придумывал. Зубную щетку с часовым механизмом, то бишь со встроенным будильником, шарнир для флюгера с шестью степенями свободы, метод высушивания промокших бубликов, ботинки для хождения по крышам, уж всего и не припомнить. А сгубила меня идея вечного двигателя. 12 лет на него потратил, а когда модель была полностью готова, оказалось, что это никому не нужно. Городские власти поглядели и говорят, значит, ты хочешь этот гончарный круг на фабрике поставить и глиняные горшки производить. И получается, что горшки будут продаваться, а электроэнергия потребляться не будет. Да что там горшки, говорю, можно точно так же без электричества токарный станок запустить. Того хуже отвечает заместитель главы администрации по вопросам промышленности. Значит, пойдет машиностроительная продукция. Мы ее продаем и начисляем налог на добавленную стоимость. Этот налог благополучно переходит на расходную часть, в частности, на ту же электроэнергию. Энергетики гонят НДС дальше. Неразрывная цепочка. А если станок не будет ничего потреблять, цепочка нарушится. «Государство недополучит налогов, а бухгалтер на заводе сойдет с ума. Вы понимаете, товарищ Кулипин, что вы натворили?» Заместитель главы администрации, когда нервничал, всех вокруг называл по старинке товарищами. «Я тогда ничего не понял про этот их НДС. Ладно, говорю, не надо так не надо. Тот круг в моем сарае, наверное, до сих пор вертится. Я только не наезжал туда давно, а раньше бывало еще цветочные горшки на нем делал и на городском рынке, то бишь, на вернисаже продавал». Не разуме, я там не видел, Миша? — Нет, — сказал Шаргин. Он терпеливо слушал, ожидая, когда же разговор подойдет непосредственно к шапке.